Глава девяносто первая Поздним вечером Эрика вернулась в центральный участок Вест-Энда. В лифте она увидела свое отражение и испугалась. Женщина, которую она увидела, напомнила ей о том, как она выглядела сразу после смерти Марка. В лице не было ни кровинки. Не было эмоций. Она была вся в грязи, со следами сильного недосыпа, в одежде, которую не снимала несколько дней, а еще, хоть она сама этого не осознавала, она была в шоке. Выйдя из лифта, она на мгновение застыла перед надписью «Отдел по расследованию убийств» и вошла внутрь. На всем этаже было темно и пусто, все разошлись по домам еще несколько часов назад и только в дальнем углу горел свет дверь была приоткрыта и эрика постучалась и вошла в кабинет Мелани не подняла голову и несколько секунд они просто смотрели друг на друга входи садись выпьешь эрика кивнула мало не достала из тумбочки бутылку виски и нашла две крошки эрика села напротив Мелани налила им обеим щедрую порцию, и они выпили. «Он пережил операцию», — сказала Мэлани. «Дэрил?» «Дэрил, да, но он несерьезно ранен в плечо». «Я про Питерсона. Мне только что сказали, что он перенес операцию». Эрика застыла с кружкой у рта. Я думала... Я думала... Он потерял много крови. и пришлось удалить значительную часть желудка. И, конечно, есть риск инфекции, но при всем этом врачи обнадеживают. «У него большой шанс выжить», — сказала Мелани, слабо улыбнувшись. «О, Боже», — прошептала Эрика. Чашка чуть не выпала у нее из рук, она закрыла рот рукой и начала плакать. Мелани подошла и обняла ее за плечо. и сегодня совершила чудо. Эрика. «Нет», — возразила она, вытирая лицо и пытаясь успокоиться. «Нельзя было входить туда без подкрепления. Питерсон. Не надо было входить, да. Но когда будут разбирать твое дело, они должны будут учесть результат. Я обязательно сделаю на этом упор в своем отчете». Эрика кивнула. Мелани вернулась к столу и села. В комнате Дэрила нашли два компьютера, карты и планы расположения камер наблюдения в Лондоне. Машины тоже обнаружены. Красный Ситроэн и синий Форд стояли за домом. Криминалисты сейчас работают в сушильне. Мелани замолчала и глотнула виски. В камере, где он держал женщин, уже нашли зубы, кожу, образцы волос. Эрика покачала головой. а как его мать. Она все еще в больнице с сотрясением мозга, но ее выпишут в ближайшие сутки. Допросим мы ее, и отца. Не думаю, что отец знал. Откуда ты знаешь? Не знаю. Просто что-то было наивное в том, как он смотрел на жену, когда она лежала на полу. Может, наивное и неправильное слово, но кажется, что он прячется от реальной жизни. живет в своем собственном мире. Может, мать знала. Посмотрим, что она скажет на допросе. А Дэрил? Он не в одной палате с Питерсоном, нет?» Мелани покачала головой. «Когда Дэрил поправится, а это случится достаточно скоро, его переведут». «Куда?» «Он будет проходить психиатрическую экспертизу». Эрика покачала головой. «Наверняка уже сейчас под дверями его палаты дежурит дорогой адвокат, и психиатр ходит неподалеку. Будут строить дело на невменяемости и засунут его в итоге в какое-нибудь несерьезное психиатрическое учреждение». Мелани положила руку Эрике на плечо. «Ты его поймала, Эрика. Поймала. Он бы так и продолжал этим заниматься, я в этом уверена». Ты спасла жизни людей, думай сейчас об этом. А об остальном подумаем позже. Эрика допила остатки виски. Спасибо. Она уже собралась встать и уйти, но вдруг остановилась. Слушай, прости, что создавала тебе сложности, когда ты стала Ио. Я здесь ненадолго. Я не буду принимать официальное предложение занять должность. Нет. Удивленно переспросила Эрика. «Нет, у меня двое детей, муж. Жизнь слишком короткая, мне нужно сделать выбор. Я выбрала семью. Не знала, что у тебя есть семья. Мальчики-двойняшки», — кивнув, сказала Мелани. «Здорово. Я порекомендовала тебя на эту должность. Не знаю, имеет ли мое слово какой-то вес, но в свете произошедшего сегодня Если они тебя не вздернут за вход без подкрепления, у тебя есть шанс. Я пойду, — сказала Мелань и забрала куртку. Посиди здесь, может, еще немного выпьешь. Прочувствуешь атмосферу кабинета. Эрика кивнула и мало не вышла. Эрика встала и пошла к окну, выходящему на крыше, а потом снова вернулась в кабинет. Аккуратные полки с документами, большая маркерная доска с названием дел, написанными мелкими буквами, Эрика обошла стол и села в кресло. Ее взгляд упал на то место на ковре, где лежал Спаркс. У нее всегда была мечта — продвинуться, добиться успеха в полиции. Но стоила ли игра свечь?